Список использованной литературы Пастернак Полное собрание сочинений с приложениями в 11 томах Москва 2003-2005 годы Пастернак Е.Б. Борис Пастернак Материалы для биографии Москва 1989 год Пастернак Е.Б. Пастернак Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Санкт-Петербург. 2004 год. Существование тканьского зная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Дополненная письмами к Е.Б. Пастернаку и его воспоминаниями. Москва. 1998 год. Пастернак. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак Пастернак З.Н. «Воспоминания», Москва, 1993 год. Пастернак «Письма к родителям и сестрам», Москва, 2004 год. Пастернак Е.Б. «Понятая и обретенная», статьи и «Воспоминания», Москва, 2009 год. Пастернак «Пожизненная привязанность», переписка с Фрейденберг, Москва. 2000 год Пастернаковский сборник Статьи и публикации Москва, 2011 год Выпуск 1 Пастернаковский сборник Статьи, публикации и воспоминания Москва, 2013 год Выпуск 2 Пастернак, про и контра Пастернак в советской эмигрантской российской литературной критике В двух томах Санкт-Петербург 2012-2013 годы. А за мною шум погони. Борис Пастернак и власть. Документы. 1956-1972 годы. Москва. 2001 год. АЗ. Столичная молва. 1914-19 мая. Рецензия на книгу Пастернак «Близнец в тучах». Адалис. Голос читателя. Литературная газета, 1936 год, 20 марта, номер 17, страница 580. Адамович. Повесть Пастернака. Последние новости, 1929 год, 26 сентября, номер 3109. Адамович. Литературные беседы. «Звено», 1927 год, 3 апреля, номер 218. Алексеев, «Гамлет» Бориса Пастернака, «Искусство и жизнь», 1940 год, номер 8. Алигер, «Тропинка воржи», «О поэзии и о поэтах», Москва, 1980 год. Алтаузен, «За Маяковского». Литературная газета, 1936 год, 16 февраля, номер 11. Андреев. История одного путешествия. Москва, 1974 год. Антон Крайний. Гиппиус, З.Н. О верстах и о прочем. Последние новости. Париж, 1926 год, 14 августа. Номер 1970 Арбатов. Ноллендорф Плацкафе. Литературная мозаика. Грани. 1959 год. Осеев. Близнец в тучах Бориса Пастернака. Предисловие. Пастернак. Близнец в тучах. Москва. 1914 год. Осеев. Сегодняшний день советской поэзии авторизованная машинопись доклада, прочитанного 10 и 13 декабря 1931 года. Пастернак Проет-Контра Том 1. Осеев. Стихотворение и поэмы Ленинград 1967 год. Асмус. Надгробное слово. Пастернак Проет-Контра. Том 2. Афиногенов. Из дневника 1937 года. Пастернак. Проет-Контра. Том 1. Афиногенов. Из дневника 1937 года. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Ахматова. Листки из дневника. Мандельштам. О.Э. Воронежские тетради. Воронеж. 1999 год. Ахматова. Над чем я работаю? Литературный Ленинград 1936 год 29 сентября номер 45 90. Баранович Поливанова. Оглядываясь назад. Томск 2001 год. Барлас о Пастернаке. Нева, 1987 год номер 8. Барсов. «Пастернак и Брюсов. Страница прошлого. Русская мысль. 1959 год. 28 июля». «Бахрах. По памяти, по записям. Андре Жит. Континент. 1976 год. Номер 8 «Бахрах. Встреча с Пастернаком. Бахрах. По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж. 1980 год». Безыменский. Во имя большевистской дружбы. Из доклада на третьем пленуме правления Союза писателей. Пастернак. Проет контра Том 1. Белый. Между двух революций. Ленинград. 1934 год. Бэм. Современные записки. 1933 год. Книга 51 -я. Лицензия на книгу Пастернака «Второе рождение». Берберова, Курсив мой. Москва, 1999 год. Берестов, сразу после войны. Пастернак, полное собрание сочинений, том 11. Берковская, мальчики и девочки сороковых годов. Пастернак, полное собрание сочинений, том 11. Берлин. Встречи с русскими писателями. 1945 и 1956 годы. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Бобров. Воспоминания. Пастернак Е.Б. Пастернак Е.В. Жизнь Бориса Пастернака. Санкт-Петербург. 2004 год. Бобров. О Пастернаке. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Борис Пастернак и его семейное окружение. Официальные документы. Лица. Биографический альманах. Москва. Санкт-Петербург. 1993 год. Брик. Пристрастные рассказы. Нижний Новгород. 2011 год. Брюсов. Вчера... Сегодня и завтра русской поэзии. Печать и революция 1922 год номер 7. Брюсов год русской поэзии апрель 1913 года, апрель 1914 года. Русская мысль 1914 год номер 6. Бунин воспоминания Маяковской. Бунин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 1982 годы, том 3. Бухарин. Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в СССР. Доклад на Всесоюзном съезде советских писателей. Известия 1934 год. 30 августа, номер 204, 5452. Бялик. Пастернак. Бялик. Собрание сочинений. Тель-Авив. 1939 год. В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Стэнфорд, 2000 год. Станфорд Славик Стадис. Вольюм 22. В орбите Пастернака. По воспоминаниям Сегал. Русская литература конца 19 начала 20 века. В зеркале современной науки. Москва, 2008 год. Сирин, Набоков. Руль, Берлин, 1927 год. 11 мая, номер 1959, страница 4. Лицензия на книгу «Кобяков Горич, Птицелов». Париж, 1927 год. Кобяков «Керамика», там же, 1925 год. Шах «Семя на камне», Париж, 1927 год. Виленкин, В «101 зеркале», Москва, 1987 год. Виленкин, «Воспоминания с комментарием», Москва, 1991 год. Вильмонт, «Гамлет», в переводе Бориса Пастернака. «Интернациональная литература», 1940 год, номера 7 Восьмой. Вильмонт о Борисе Пастернаке. «Воспоминания и мысли». Москва, 1989 год. Вишневский о беседе с Пастернаком по поручению партийной группы ССП. Пастернаковский сборник, выпуск первый. «Власть и художественная интеллигенция». Документы ЦК РКПБ, ВКПБ, ОГПУ, НКВД о культурной политике 1917-1953 годов. Москва, 1999 год. Вознесенской, мне 14 лет. Вознесенской, прорабы духа. Москва, 1984 год. Вспоминая Ольгу Бергольц. Ленинград, 1979 год. Выгодский. Стихи Центрифуги. Новая жизнь. 1917 год. 21 мая. Галушкин. Сталин читает Пастернака. В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Stanford Slavic Studies. Volume 22. Гаприндашвили. Выступление на Первом Всесоюзном Совещании Переводчиков. Пастернак. «Не я пишу стихи». Переводы из поэзии народов СССР. Москва. 1991 год. Гершон. Памяти Эл Пастернака. К столетию со дня рождения. Вестник Израиля. 1962 год. Номера 30-31. Герштейн. Мемуары. Москва. 2002 год. Гидаш. Поэзия для миллионов. Литературная газета 1936 год, 20 марта. Номер 17, 580. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Москва, 2002 год. Голубева. Борис Пастернак человек от Бога. Из интервью Фурмана. Пастернаковский сборник, выпуск 2. Гонта. Мартирик. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11. Горнунг. Встреча за встречей. По дневниковым записям. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11. Горький. Переписка с писателями. Литературное наследство, том 70, 1963 год. Грабарь. Память Леонида Пастернака. Советское искусство, 1945 год, 13 июля, номер 28. Громов, Звезда, 1945 год, номер 5-6. Лицензия на книгу Пастернака «Земной простор». Громова, Распад. Судьба советского критика сороковые-пятидесятые годы. Москва, 2009 год. Данин. Это прибудет с нами. Русская речь. 1990 год. Номер первый. Дионео. Шкловской, Он изрядно подшутил. Последние новости. 1926 год. 25 августа. Номер 1981. Дневник лидгруппы «Красное студенчество». Секция поэтов. «Красное студенчество», 1927-1928 годы, 5 апреля, номер 14. Доклад первого секретаря ЦК 7 «Семичастного» на пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 1958 года. «Комсомольская правда», 1958 год, 30 октября. «Долматовской было». Москва, 1979 год. Дурылин, «В своем углу», Москва, 1991 год. Дурылин, «Из автобиографических записей», «Пастернак про-эт-контра», том 1. Емельянова, «Легенды Потаповского переулка», «Пастернак», «Эфрон», «Шаламов», «Воспоминания и письма». Москва, 1997 год. Еще о самокритике. Литературная газета, 1936 год. 15 марта. Номер 16. 579. Жилвакова. Тогда в Сивцевом. Москва, 2007 год. ЖИД. Записные книжки «Путешествия по СССР». «Диалог писателей» из истории русско-французских культурных связей XX века, 1920-1970 годы. Москва, 2002 год. «За искусство победившего народа» Речь товарища Кирпотина на Общемосковском собрании писателей. Литературная газета, 1936 год, 15 марта. Номер шестнадцатый пятьсот семьдесят девятый. Записные книжки Анны Ахматовой, 1958-1966 годы. Москва, Торино, 1996 год. Зелинской лирическая тетрадь, год шестнадцатый. Альманах первый. Москва, 1933 год. Иванов. Истинное искусство всегда современно. Москва, 1985 год. Иванов. «Перевернутое небо». Запись о Пастернаке. «Звезда». 2009 год. Номера 8-11. Иванов. «Почему Сталин убил Горького?» Вопросы литературы 1993 год. Номер 1. Иванова. Борис Леонидович Пастернак. Пастернак. Полное собрание сочинений Том 11. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком в плену времени. Москва 1992 год. Из Дневника Спасского 1933-1941 годы. Пастернаковский сборник. Выпуск 1. Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1986 год, номер третий. Изгоев, Борис Пастернак. Октябрь, 1937 год, номер пятый. Каверин, Эпилог. Москва, 2002 год. Катаев, Алмазный мой венец. Катаев, Трава забвения. Москва, 1999 год. Катанян, Распечатанная бутылка. Нижний Новгород, 1999 год. Конгресс писателей в защиту культуры. Последние новости, 1935 год. 22 июня, номер 5203. Коряков, термометр России. Новый журнал, 1958 год, книга 4. Косарев, воспоминания о Синяковой. Яськов, Хлебников, Косарев, Харьков, Волга, 1999 год, номер одиннадцатый. Крашенинникова, Крупицы о Пастернаке, Новый мир, 1997 год, номер 1. Крымов, Толстой без ретуши, Мосты, Мюнхен, 1961 год, книга седьмая. Кунина. О встречах с Борисом Пастернаком. «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11». Ларина. Бухарина. Незабываемая. Москва, 2003 год. Лежнев. Разговор о сердцах. Москва, 1930 год. Ливанов. Невыдуманный Борис Пастернак. Воспоминания и впечатления. Москва, 2002 год. Литературная хроника. Возрождение, 1927 год. 31 марта, номер 667. Лицензия на журнал «Новый мир», Москва, 1927 год, номер 2. Локс. Повесть об одном десятилетии, 1907-1917 годы. Пастернак. Полное собрание сочинений, том одиннадцатый. Любимов. Борис Пастернак. Из книги «Неувядаемый цвет». Пастернак. Полное собрание сочинений, том одиннадцатый.